Глава девятая Вчера вечером Хелен осталась на чашку чая. Я разогрел упаковку курицы Тика Масала, и мы, среди прочего, поболтали о книге. Она рассказала мне о работе в лондонском издательстве «Самая захватывающая пора в моей жизни», вот как Хелен написала этот период. И, судя по ее словам, все там действительно выглядело шикарно. Роскошные ужины с новыми авторами вечеринки по случаю презентации книг и встречи со множеством интересных людей. Думаю, она скучает по этому миру. Я даже уболтал ее поговорить об отношениях. Хелен навещала нас с Джози пару раз, но никогда не упоминала о своем мужчине. Видимо, он не очень-то хотел, чтобы о нем рассказывали. Она даже коллегам о нем не говорила. Уж слишком часто они сходились и расходились. Решила, что проще молчать. Вполне справедливо, замечу я. Мы с Хелен немного отличаемся. Она очень общительная, а я веду себя чуток сдержаннее. Но меня никак нельзя назвать застенчивым. Хочу сказать, что мне нравится бывать на людях, ведь на протяжении пятидесяти с лишним лет в этом и заключались мои обязанности. Но я также люблю уединение и быстро устаю в шумной или чересчур оживленной обстановке. Хелен, с другой стороны, жаждет общения. Ей есть что рассказать о своей жизни на юге. Уверен, она не станет сильно возражать, если скажу, что она болтушка. Для такого старика, как я, она отличная компания. Если бы не Хелен, мне не с кем было бы поговорить, кроме тех редких случаев, когда мы с Фионой ходим в паб. «Послушать меня...» так получается, будто я окружен женщинами. Конечно, я скучаю по обществу матери и сестры. Отец украл у нас так много счастливых моментов. Тук-тук-тук. Вот уже пару глав, как я не стучал по голове, правда? Теперь, когда мы подошли к самой неприятной части истории, боюсь, что придется стучать чаще. Надеюсь, вас это не слишком напрягает. Вчера вечером у меня в гостях Хелен попросила разрешения воспользоваться моим компьютером. «Да, у меня есть компьютер. Я приобрел его некоторое время назад в надежде, что научусь с ним управляться. Но так и не получилось. Максимум, что мне удалось — завести электронную почту. она помогла. И на этом все. Теперь он стоит на шкафу и собирает пыль. Хелен убьет меня, что я так говорю... Но у нее разрядился телефон, а ей требовалось записаться в салон красоты, чтобы закрасить седину. По видимости, нынче к парикмахеру можно записаться и через интернет. Хелен с легкостью вошла в систему и сообщила, что кроме так называемого спама, я получил электронное письмо от американца Дэйва. Она переписала содержимое на листок бумаги, чтобы я вам его озвучил. Прочтите его, воображайте техасский акцент. Вчера вечером Хелен пыталась изобразить техасский говор, но в итоге ее голос звучал так, словно на чуточку ирландка и капельку русская. Дорогой мистер Харроу, давненько мы с тобой не общались. Как ты, возможно, знаешь, а может и нет, продюсерская компания здесь, в Штатах, обратилась ко мне с просьбой снять документальный фильм об убийстве в отеле Камингрин. В ближайшие месяцы я планирую снова прилететь в Великобританию, чтобы посетить долины вместе со съемочной группой. Поскольку ты сыграл во всем этом такую важную роль, я хотел бы спросить, не желаешь ли засветиться на экране и рассказать свою историю? Тебе, конечно, заплатят. Думаю, две тысячи фунтов — очень щедрое предложение. Что скажешь, дружище? Дейв? Можете представить, как меня это оскорбило? «Дружище, мы вовсе не друзья. И две тысячи фунтов. Это значительно меньше, чем сумма аванса, которую Хелен пытается выторговать за книгу. Вот что я вам скажу, отвечать я не собираюсь. Пусть засунет свою американскую документалку в задницу, мне все равно. И всем-то нужна моя помощь, чтобы рассказать эту историю как надо». Из меня они лишь строят догадки, основываясь на разрозненных кусочках головоломки, что у них имеются. Так, записку я порвал. Подождите-ка, пойду выброшу ее в мусорное ведро, иначе это будет меня отвлекать. Все, я вернулся. Хелен, этот чавкающий звук издала кресло. Теперь перейдем к тому дню, когда я обнаружил тело. Тук-тук-тук. Был самый обычный день. Большинство историй, в которых происходит что-то неожиданное, начинаются словами «был самый обычный день». Как будто могло получиться иначе. Уж слишком странное вышло бы совпадение, если бы в тот день, когда я обнаружил труп, мою машину бы угнали, какой-то мужчина попытался бы меня ограбить, в меня чуть не ударила бы молния, а в отеле случился бы пожар. Но это был самый обычный день. Все началось как всегда. Я пришел на работу. Мне страсть, как хотелось выяснить у Эрика, ночного портье. Слышал ли он о том, как прошла свадьба? Он слышал. Впечатления остались лишь положительные, и прибывших гостей без проблем погрузили обратно в автобусы ровно в 23.15. Незадолго до полуночи Бруно заказал бутылку шампанского и сэндвич, и после этого больше никаких просьб по обслуживанию номеров не поступало. Эрик упомянул, что после того, как он доставил Бру на заказ, возникла небольшая суматоха с участием Малика. Очевидно, тот напился и искал меня, но как только понял, что я ушел домой, спотыкаясь, поплелся в свой номер. Я решил, что, возможно, стоит поговорить с ним тверже, чтобы дать понять, что я не могу быть все время под рукой, когда ему пожелается. Я бы рад подсобить и тут, и там, но только в том случае, если это не мешает другим гостям. Эрик также сообщил, что из одного номера поступила жалоба на то, что молодожены несколько шумно проводили первую брачную ночь, сначала в половину двенадцатого, а потом еще раз в два часа ночи. Мы мало что могли сделать в подобном случае, кроме как заверить недовольных гостей, что молодые вряд ли будут шуметь всю ночь, как и произошло. В тот день Фиона пребывала в ужасном настроении, что, на мой взгляд, было слегка необычно. Она заявила, что с тех пор, как в номерах появились айпады, постояльцы безостановочно перезвонят на ресепшн, жалуясь на медленное обслуживание и на то, что их просьбы остаются без ответа. Она составила список, который собиралась отнести американцу Дэйву. Фиону всегда раздражает, когда что-то идет вразрез с ее ожиданиями. Надувает щеки, краснеет, суетится, как безголовый цыпленок, не зная, в какую сторону кинуться. Безусловная перспектива разговора с американцем Дэйвом встревожила ее но она была готова пойти на это, чтобы оставить меня на должности консьержа. Мистер Потц в то утро тоже был какой-то взвинченный. Накануне, сразу после одиннадцати часов вечера, его вызвали в Кавенгрин. Оказалось, что лимузин отеля заблокировал машину одного из поставщиков, а мистер Потц, так вышло, случайно забрал ключи домой. У него были темные круги под глазами. И он даже двигался не так энергично, как всегда, хотя каждый раз, когда мимо проходил гость, он приосанивался. Он околачивался возле моего стола, дольше обычного. Присутствие американцев в отеле сблизило его со мной и Фионой, точно мы заключили союз. Мистер Потс ясно дал понять, что Айпад меня не заменит, но касательно других сотрудников у меня возникли опасения. Все служащие Кавенгрина были местными, что, думается, мне придавало отелю особое очарование. Но американцы планировали пригласить лучших специалистов в области гостиничного бизнеса из Дубая и США. Получается, я беспокоился только о себе. А вся команда тем временем находилась под угрозой увольнения. Стоит заметить, что атмосфера и впрямь казалась чуть более напряженной, чем обычно. Но мы постарались быть выше всего этого, чтобы наши личные проблемы не затрагивали гостей. Никто из компаний со свадьбы не явился к завтраку. Вместо этого я отправил им в номер тележку с яйцами, беконом, круассанами, фруктами и тому подобным, а также попросил доставить кровавую Мэри в номер для новобрачных. Кухонный портье передал, что, судя по несколько сероватому цвету лица жениха, жест мой наверняка оценили по достоинству. В то утро номер покинули только отчим и мама-невесты. Они отправились прогуляться по саду, чтобы подышать свежим воздухом, и вернулись через сорок пять минут уже чуть посвежевшими. Они попросили меня забронировать столик, чтобы их компания, приехавшая на свадьбу, выпила чаю после обеда, что я заранее сделал еще во время заезда. Послеобеденный чай в Кавенгрине — это настоящее событие. Отель получил за него множество наград, и нас часто посещали журналисты и телевизионщики, желавшие испытать этот опыт на себе. Послеобеденный чай подается в ресторане лавандовые тарелки через день, 15.00. На каждом столе в несколько ярусов расставлены угощение: Треугольные канапе, кусочки торта, пирожные и булочки с джемом и взбитыми сливками. Все это подается с шампанским, которое льется рекой. А когда все блюда убирают, на террасе можно заказать сигары. Незабываемое впечатление. В мое время некоторые местные жители каждое воскресенье неукоснительно являлись на чай. Я всегда заглядывал в ресторан, чтобы поздороваться с гостями, пока они рассаживались. Но в тот день такой возможности не выдалось. Ровно в 15.00 на моем столе тренькнул айпад. В седьмом номере понадобился лед. Требовалось оставить ведерко на кофейном столике. Просьба казалась несложной. В 15.08 я постучал в дверь, и крикнул «Консьерж!» просто из вежливости. Я прижался ухом к двери, но не расслышал ни ответа, ни шума души, ни телевизора. Я вошел и поставил ведро на стол, как мне было велено. Обернувшись, я увидел заляпанный красным ковер, ведущий в ванную, где на полу лежало бездыханное, окровавленное тело. Тук-тук-тук. Было совершенно ясно, что он мертв. Помню, как моргнул три раза, трижды медленно пытаясь осмыслить увиденное. Почудилось, что я стою в этой комнате уже вечность. Такой беспорядок вокруг. Да, в номере царил ужасный бардак. До конца своих дней буду помнить эту картину. Увидеть мертвеца в отеле Кавенгрин — нечто из ряда вон выходящее. За гранью реальности. В Кавенгрине! Все всегда идеально. Вымытая до блеска плитка в ванной, обработанные паром ковры, и на них лужи крови. Пугающее зрелище. Я не стал подходить ближе, в этом не было необходимости. Я видел его. Полуоткрытые глаза, безжизненные веки, отсутствующее выражение лица. Говорят, что от мертвецов исходит спокойствие, что вид у них умиротворенный, но тут все было иначе. Он лежал, чуть открыв рот, словно хотел позвать на помощь. Уверен, в последние минуты он и пытался это сделать. Я понимал, что нужно сообщить кому-то. Выбежав в коридор, зажал рот рукой, пытаясь сдержать подступающую тошноту. Я едва мог дышать, в ушах звенело... Перед глазами плыли круги. Спотыкаясь, я мчался по коридору, хватаясь рукой за стену, чтобы не сбиться с пути. Толком не понимал, куда несут меня ноги, но помню, что двигались они быстро. За стойкой администратора была только Шамила, и она болтала с гостем. Она заметила меня краем глаза и нахмурила брови, наблюдая, как я прокладываю себе дорогу сквозь холл. Думаю, в тот момент я, вероятно, искал Фиону, либо ее, либо мистера Поца. Я на ощупь пробирался через вестибюль, наткнулся на центральный столик, задев вазу, так что розовые лепестки львиного зева затряслись. Через секунду, ошеломив по видимости всех окружающих, я ворвался в лавандовые тарелки, распахнув двойные двери. Все повернулись, чтобы поглядеть на меня. Должно быть, я представлял собой то еще зрелище. Дама за стойкой, забыл ее имя новенькое, подняла обе руки, желая остановить меня, но я упорно двигался вперед. Официанты шарахнулись в стороны, когда я, пошатываясь, пересек зал и направился туда, где стоял мистер Поц, с испугом следивший за моим лихорадочным приближением. Он только что открыл шампанское для молодоженов и всей свадебной компании. Теперь они сидели, застыв, с широко раскрытыми глазами и ртами, пока бутылка в руках мистера Потца шипела. Я рухнул в объятия мистера Потца, и он повел меня в коридор рядом с кухней. Повара высунули головы в раздаточные окна, чтобы посмотреть, что происходит. Некоторые окликали меня, спрашивая, все ли в порядке, Но ответить я не мог. Я был в полном шоке. Мистер Потс перевернул ящик и бросил меня на него, как мешок с картошкой. Потом он поинтересовался, что случилось. У меня запололи уши, а рот сковало. И именно так я себя чувствовал, когда отец пытался заговорить со мной. «Тук-тук-тук». Я попытался рассказать мистеру Потцу о том, что видел, но заикание, которое мешало мне говорить в детстве, вернулось, и я не мог выговорить ни слова. Мистер Потс велел мне сделать глубокий вдох. Я сделал три. Мистер потц снова осведомился, что случилось. У б б Все, что я сумел выдавить. В коридоре появился американец Дэйв Станий. Таней. Мистер Пот вежливо предупредил их, что помещение, в котором они находятся, предназначено только для персонала ресторана, и американцу Дэйву это не понравилось. Он напомнил мистеру Потсу, что теперь после продажи он может делать в отеле все, что ему заблагорассудится. Тогда было не время и не место играть мускулами, но таков уж наш американец Дэйв. Начисто ли такта и деликатности? Он обошел мистера Потца, чтобы получше меня разглядеть. «У него что, старческий маразм?» — вопросил он, приблизился и прокричал мне прямо в лицо, делая паузу после каждого слова. «Ты понимаешь, где находишься?» Мистер Потц велел ему замолчать, затем присел на корточки, посмотрел на меня и попросил не обращать внимания на американца Дэйва. Это было несложно, поскольку перед моими глазами все еще стояла кровавая сцена, свидетелем которой я только что стал. Тук-тук-тук. Мистер Поц говорил очень спокойно. Его вид вселял уверенность. Он хотел, чтобы я объяснил ему, в чем дело, да я и сам понимал, что должен рассказать ему о том, что только что обнаружил. Просто никак не удавалось совладать с языком. Убабийства, повторил я. Чтобы произнести одно единственное слово, потребовалось так много сил. Чувствуя себя совершенно измотанным, я прислонился головой к стене. Гектор, кого убили? Прошептал мистер Поц, сжимая мою руку и пристально глядя в глаза. Он встал так, что закрывал американцу до его обзор но я все равно видел, как Янки вытягивает шею и даже чуть-чуть подпрыгивает, чтобы хоть мельком посмотреть на меня. За его спиной Таня изображала из себя официальное лицо, расставив руки, чтобы перекрыть доступ в нашу зону. Обслуживающий персонал заглядывал в коридор, гадая, что происходит. Должно быть, молодежь решила, что случилось что-то любопытное. Пац, американец Дэйв схватил менеджера за плечо и оттащил его. «Он сказал убийство?» «Говорите тише!» Мистер Потс вырвался из рук американца Дэйва. «Если не будете мешать, я выясню остальное». «Что же он тянет?» нетерпеливо вскричал американец Дэйв. «Гектор, давай выкладывай!» Это, конечно, только ухудшило ситуацию. Я хотел назвать номер комнаты и имя жертвы и попросить мистера Потса вызвать полицию но мысли никак не складывались в слова. Мистер Потс, сохраняя присутствие духа, взял ручку и блокнот у потрясенной официантки и велел мне написать. — Пишу я не особо хорошо, вы это знаете. Но, наконец, вывел дрожащей рукой. Номер семь. Бруно. Убийство. Мистер Потс схватил блокнот и прочитал написанное. Американец Дэйв бросился к нему и вырвал записку из рук. Мистер потс достал мобильный и позвонил в полицию. Я слышал, как он сказал, будто один из сотрудников заподозрил, что произошло убийство. Навряд ли я что-то заподозрил. Было абсолютно ясно, что это убийство. Одна из официанток предложила мне воды, но я отказался. Руки так сильно дрожали что я не сумел бы удержать стакан. Американец Дэйв тут же взял быка за рога. «Заблокируйте выходы!» за и бросился мимо обедающих гостей к выходу из ресторана, указывая на все двери и окна. «Никто не должен уйти!» По залу разнесся легкий звон, с которым столовые приборы опустились на фарфоровые тарелки. Все замолчали, и со своего места я увидел как взволнованные гости обменялись друг с другом смущенными взглядами. Некоторые из них щедро отхлебнули шампанского. Кто-то даже рассмеялся, решив, что перед ними разыгрывают какой-то спектакль. «Произошло убийство!» — объявил американец Дейв. «Всем оставаться на своих местах до прибытия полиции!» Зал ахнул. «Мистер потс отошел от меня?» И торопливо направился к американцу Дэйву. Он крепко сжал плечо мужчины и заговорил прямо ему в ухо. Я думаю, он сказал что-то вроде «прекрати устраивать сцену, ты дурачье из Америки». Но это лишь предположение. Как бы то ни было, мистер Потс явно жутко рассердился. Однако, видя, как он берет дело на себя, я вздохнул с облегчением. Сердце забилось чуть медленнее. Теперь, когда произошедшему узнало больше народу, я чувствовал, словно бремя свалилось с плеч. Звон в ушах прекратился. Вытянув руки, я увидел, что они больше не дрожат. Но образ окровавленного трупа все еще мелькал перед глазами, и я сидел и стучал по лбу. Со стороны я, должно быть, казался сумасшедшим, но, как ни странно, постукивание помогало мне держать мысли под контролем. Американец Дэйв крутанулся на каблуках, обращаясь к залу. «Не беспокойтесь, полицию уже вызвали, она выезжает!» Большинство гостей, ничуть не встревожившись, вернулись к послеобеденному чаю. Официанты продолжили наполнять бокалы шампанским, и по залу вновь зашелестели разговоры. «Обожаю эту британскую черту. Даже если произошло убийство и вокруг царит полный хаос, мы будем спокойно заниматься своим делом». Американец Дэйв, казалось, опешил, из-за того, что его драматическое заявление не вызвало интереса. Он снова громко заверил гостей, что полиция в пути, но уже потерял внимание аудитории. Из окон лавандовых тарелок, протянувшихся от пола до потолка, открывается вид на фасад отеля. Сквозь стекло я разглядел четыре полицейские машины, которые промчались по подъездной дорожке. Сирены выли все громче. Автомобили с визгом затормозили у входа, и на пороге появилась толпа полицейских в форме. Все в ресторане прервали беседу и повернулись, чтобы посмотреть. Некоторые поднялись с мест, чтобы лучше видеть. Несколько молодых людей достали телефоны и принялись фотографировать. Я слышал, как гости переговаривались, что все это очень интересно. Но сомневаюсь, что они сказали бы подобное, если бы в четверг днем сами обнаружили тело убитого. Никакого уважения к мертвым, вот что это такое. Тем временем мистер Потс вышел из ресторана в сопровождении американца Дэйва, который велел хостес никого больше не выпускать. Хостес закатила глаза, но закрыла за ними двери и призвала всех насладиться трапезой. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Фиона добралась до лавандовых тарелок. Она пробиралась между столиками так быстро, как только могла на своих каблуках, и ее взгляд метался по сторонам в поисках меня. Должно быть, вид у меня был жалкий, потому что, заметив меня, она ахнула и прикрыла рот обеими руками. Я поерзал на своем сиденье, выпрямляя спину, чтобы выглядеть не таким слабым и опустошенным. Феона крепко обняла меня затем, отпустив, пристально посмотрела мне в глаза, словно в поисках подтверждения, что со мной все в порядке. Она прогнала сотрудников, которые сильно шумели, и велела им возвращаться к работе. Фиона умеет командовать, когда нужно. Она взяла меня за руку, потянула за собой и крепко держала, пока вела через ресторан, советуя не обращать внимания на пристальные взгляды. Когда мы шли к вестибюлю, Фиона велела мне приготовиться, упомянув, что мне предстоит встретиться с полицией, и я должен быть сильным. Я не слабак и хотел, чтобы Фиона знала об этом, поэтому заверил ее, что все будет в порядке. В конце коридора стоял мужчина в костюме. Скрестив руки на груди, он нетерпеливо поглядывал на часы, словно у него были дела поважнее. Увидев меня, он щелкнул пальцами, и за его спиной появилась группа полицейских. Мистер Потс и американец Дэйв стояли в стороне. Все взгляды были устремлены на меня. Феона подтолкнула меня локтем в сторону полиции. Я оглянулся, и она, одарив меня слабой улыбкой, слегка кивнула. Мужчина в костюме шагнул вперед. «Что ж, мистер Харроу, верно? Покажите нам...» «Где вы обнаружили труп?»